Глава вторая. Как приехал, так и уедет. Майор Бойко сделал ложный выпад вправо, резко качнулся влево, перекатился и стрельнул из степэ по мишенню, угодив в самый центр концентрических кругов, на наизрешечённым пулевыми дырками лбу плоского фанерного человечка. Не сядь, парни, не таких обламывали. Человечек рухнул в груду битого кирпича. Рядом с ним из завала с жужжанием поднялся следующий. Помотавшись из стороны в сторону, Бойко снова засадил пулю, на этот раз в обведенное траурным кружочком фанерное сердце. Стрельбище они организовали со скуки прямо за штабом на руинах взорванного склада, среди битой кирпичной кладки. Поясные мишени в движение приводил сочиненный сапёром Ерошкиным агрегат трофейный мотоцикл со снятыми колесами и работающим движком. К ведущей оси присобачен редуктор от него к мишеням тянутся веревки. Лицо сапера Ерошкино всегда хранило выражение задумчивости и грусти, как будто мысленно он присутствовал за длинным столом на бесконечных поминках. Однако руки его жили независимые от поминок увлекательной жизнью. Любую попавшую в них железяку они переиначивали и награждали новой судьбой и смыслом. Так а что надопростота говорить. Ерошкин пожевал травинку, Переступил с ноги на ногу хрустнув рыжим крошевым кирпича и скорбно воззрился на очередного восставшего из земли человечка с решетом на месте груди. Говорить как есть, просто лишнего не болтать. Бойко сделал в решете еще одну дырку и уступил место на огневом рубеже снайперу Тарасевичу. Нам бояться нечего, совесть наша чиста. Да, снайпер. А то ж Тарасеевич Флегматичный уволень с припухшим сонным лицом принялся дырявить человечков, стоя на месте и лишь лениво перебрасывая руку. Вот нас осистит смелых и чистеньких сеночки рядочком поставит и бах. Лейтенант Горелик, чернявый, курчавый и тощий, издалека весьма похожий на Пушкина а вблизи на нервного пуделя, дернул буратиностым носом в сторону падающих и вскакивающих мишеней. Только мы обратно не встанем. А вот и он, стервятничек наш, горелик сплюнул под ноги. Бойко быстро покосился на приближавшегося к стрельбище Шутова и уставился в упор на лейтенанта. Как взбешенная, но перед нападением честно обозначающая угрозу собака, чуть приподнял верхнюю губу, обнажив удивительно белые и крепкие для заядлого курильщика резцы. Процедил: "Лейтенант Горелик, а ну придержит язык". Виноват, товарищ майор. Горелико осторожно глянул в лицо майора и, убедившись, что опасный оскал уже превратился в дружескую улыбку, Бойко был гневлив, но отходчив. Добавил: "Я просто особистов со штрафбата, не очень. «Все понимаю, Слав". Бойко успокаивающе тронул Горелико за плечо. "Но на рожон не лезь, и себя, и всех подставишь». Что ж, теперь о жопу лезать? Понадобится, лизнешь, лейтенант. И хватит звать его особистом. Нет больше особистов. Есть смерш. Тебе все ясно? Так точно. Горелик мрачно кивнул майору и отдал подошедшему шуту честь. Тот смерил его змеиным невыразительным взглядом и шагнул вплотную к бойко. Сапер Ерошкин горестно качнув головой выключил механический тир. Майор, вам какая формулировка ближе: разгильдяйство или саботаж? Шутов говорил тихо, но зло. Мои товарищи погибли. Я должен срочно связаться с руководством, а у вас рация неисправна. Это как понимать? У нас тут капитан, не как вы привыкли, не как в тылу. Миролюбиво, но без намека на произнес Бойко. «В Вообще связи нет, кабель не протянули пока. У нас тут две недели назад еще бои были. Есть только радио. Перебои случаются, но радист у меня опытный, связь будет, лично ручаюсь. Ловлю на слове, майор. Шутов снисходительно оглядел стрельбище. У вас тут смотрю, прямо полигон. Десанту навык терять нельзя. Ерошкин сапер, машинерию нам наладил. А хотите все же опробовать? У вас в Смерше говорят своя школа стрельбы, особая? Покажите, а? Ерошкин, свежих фрицев заряди товарищ капитану. Некогда, шутов раздраженно поморщился. Но Ерошкин уже врубил мотоциклетный движок, и фанерные фрицы неспешно поднялись из своих братских могил. Ну, товарищи там, просим, Бойко сделал приглашающий жест. Ребятам получиться полезно. С досадой дернув уголком рта, капитан Смерш вынул из кобуры Вальтер и шагнул на огневой рубеж. Вторую скорость включи, Ерошкин, приказал Бойко. Может, первое? Ярошкин печально чмокнул зажатый во рту травинкой. Не потянет же, добавил он совсем убито и тихо. «Вторую, вторую». Ярошкин переключил скорость. Капитан поднял Вальтер и повел дулом. Трафаретные фрицы, светливые бессистемно, ложились и вскакивали. Бойко весело подмигнул нахохлевшемуся лейтенанту Горелику и шепнул ему в ухо: "Смотри, и учись, Славик» как особистов в говно макать вежливо. Шутов выстрелил мимо. Вторым выстрелом пробил фанерному человечку плечо далеко от концентрических кругов на голове и груди. Третий снова промах. И опять попадание в того же человечка, что в прошлый раз, но тоже с краю, в плечо. И еще одно куда-то в область фанерного паха. Выключайте шарманку, особо раздраженно сунул пистолет в кобуру. Обреченно козырнув, Ерошкин вырубил тир. Шутов молча, избегая смотреть на десантников, направился к штабу. "Неплохой результат, капитан", великодушно прокричал ему в спину Бойко и подошел к отстреленным трафаретам. Снисходительно оглядел Фрица, которого шутов трижды задел. Дырка в левом плече дырка в правом, еще одна внизу живота, Все по самому краю фанерного силуэта, ещё полсантиметра и мимо крыса. Это тебе не в затылок стрелять. Бойко пнул ногой фанерного фрица и направился было прочь, но вдруг раздумал и вернулся к поверженному трафарету. Что-то было не так. Что-то с этими промахами у него не сходилось. Или нет, напротив сходилось слишком уж точно. Растопырив пальцы, майор замерил расстояние от яблочка грудной мишени до каждого из трех пулевых отверстий. Оно было одинаковым. Идеальный треугольник с кружочком в центре. Товарищ капитан Шутов велел всем в штаб, хрустя битыми кирпичами и стеклами... На стрельбище влетел раскрасневшийся рядовой Овчеренко. А ты у особиста на побегушках теперь, Овчара, недобро сощурился Горелик. "Никак нет, товарищ лейтенант". Пашка неуклюже переступил с ноги на ногу в кирпичной пыли. "Просто у товарища капитана, товарищи же погибли, только что их доставили. Там трое ребят обгорели сильно". Пашка стянул с головы пилотку, «Прям как головешки». Капитан на них такими глазами смотрел, что прям жутко. А потом ко мне повернулся и говорит, мол, пока мне новых товарищей сюда не прислали, будешь мне помогать. Заявил мол, всех на допрос.